На какой свадьбе не кричат горько. В маленькой рюмочке на подносе вино. Протягиваю к ней руку, отпеваю. Ничего особенного, кислое. Но оно должно быть особенным, потому что здесь сейчас особенное все. И церковь, с рущимися в нее пучками солнца, И каменные водоносы, стоящие в углу храма, и палуд진ная духота октябрьского палестинского зноя. Я в Кане Галилейской, в той самой, где 2000 лет назад собрались гости поздравить с законным браком Симона Кананита и его красавицу жену. В той самой, где впервые совершил Господь великое чудо, превратив воду в вино на радость гостям. на изумление распорядителем пира. Вдону стоят в углу те самые светлый камень, чаршавы бака, стоят себе в храме, выстроенном на месте далёкого брачного пира. Делаю ещё глоток, чего особенно кислый. Но оно не должно быть кислым, и я лукавлю. Благодарю поклоном священник, хвалю вино, как могу, его не похвалить. А через год, почти в то же самое время года, я осторожно вступила в темноту мрачной холодной пещеры в Абхазии, совсем рядом с Новом Афонным. Заветными тропками вывел меня к ней послушник Новоафонского монастыря, благословил войти, а сам остался на улице. Горит перед иконой лампадка, освещая строгий лик человека с книгой в руках Симон Канонит. Тот самый жених Канского пира. Пещера тесная, низкие своды касаются головы. Он жил здесь. Здесь принял мученическую кончину. Почему именно в этой пещерной прохладе укрылся он от нестерпимого, палящего палестинского солнца? После чуда в Кане Галилейской, свершившегося на его глазах, он уверовал в Христа сразу, всем сердцем и ушёл с собственного брачного пира, стал одним из 12. Христовых ученику. После вознесения Господня стал благовествовать святое Евангелие, забрёл сюда, на древне-абхазские берега, обращал язычников, жил в этой пещере и здесь же в Абхазии умер. Удивительно, кислое вино Каны Галилейской и тусклая лампадка Новоафонской пещеры мгновенно завязались для меня в крепкий узел единой памяти и единой жизни. Юноша избравший брачную жизнь, так жаждавший семейного счастья и чернобородый старец, обрёкший себя на одиночество и пещерную сырость. Нашему разумению никак не уразуметь. Была же свадьба, значит, по любви женился Симон Канонит, значит, всё обдумал, всё взвесил, всё выверил, и вдруг развернуло его от брачного пира, да ещё как развернуло. Ушёл с собственной свадьбы. Невеста плакала, наверное. Ну, ушёл. Факт исторический неоспоримый. И другой факт. Симону суждено было стать апостолом Христовым. Значит, особый путь, особой мерки. Может быть, на свадьбе собственный прозрел, понял, главное в жизни Божье благословение. И уготован ему был другой путь, тернистый, мучительный. Без Бога не до порога говаривали в старину. Не только говаривали, но и жили так, сеяли, косили, в путь отправлялись и, конечно, семьи создавали. Зорко всматривались в свою жизнь, все ли в ней сходится, все ли получается по-божески. И вот что интересно, именно у него, у Симона Канонита, апостола, ушедшего за Христом собственной свадьбы, и спрашивали благословение на брак. Именно это место в Евангелии о чуде в Кане Галилейской читается во время венчания в православных храмах. Среди гостей Симона сам Христос со своей пречистой матерью. Наполненные прозрачной водой водоносы стоят до поры в стороне от брачного пира. Первое чудо именно с него начинает Господь своё чудесное шествие по земле. Может быть, вторым чудом на свадьбе и было то самое мгновенное обращение к Богу-жениха, то самое мгновенное пересмотрение собственной жизни, стремительное сжигание всех и всяческих мостов. Кто знает. А помним ли, всматриваемся ли зорко в свою жизнь в надежде услышать или не услышать Божье благословение? В небольшой деревушке под Вологды живет у меня знакомая. Немолодая, дети выросли, разъехались, стало тяжело одной смотреть за домом. Вот и задумала: выйду замуж. Даброхоты подсказали адрес. В Харьковской области живёт вдовец, тоже женился бы, надоело бабёлём жить. Стали переписываться. И вот она собирается к нему ехать, познакомиться и забрать к себе в хозяинном дом. И накануне заболела, пришлось дать билет. Потом уже с чемоданом шла на поезд. поскользнулась, вывихнула руку. Кое как добралась до Москвы. Пересадка ей на Курском вокзале. Приехала, а он отцеплён, кто-то подложил мину. Пришлось ночевать в Москве. Звонит: "Можно приду, можно". С порога выпалила: "Еду замуж выходить". Небо обрадоваться, а вырвалось другое: "Ты что, с ума сошла?" Обиделась. Гостил у меня в это время знакомый священник. Тут тоже стало осторожно разумлять. Подумайте, вот и болезнь, и трудности с отъездом, бомба эта на Курском. Может, предупреждает вас Господь, останавливает, знакомая в слёзы. Нет сил одной в деревне, не управляюсь, мужик нужен. Уехала. А через полгода письмо. Привезла мужика, только дел ещё больше стало, потому как мужик запойный. Горячими слезами обливаю, что делать теперь? Мне бы дурь остановиться, ведь как Господь ограждал Жаль знакомую. На старости лет такой подарок. Хорошо ещё, что раскаялась, поняла её грех, её ошибку. А ведь бывает, не служится жизнь, а человек с претензией: "Почему нет счастья? Я ли его не заслужил? Я ли его не достоин? Вон вокруг меня живут, детей рожают, а я что хуже?" Мы очень самонадеенны. Мы уверены, что уж свою-то жизнь, свои проблемы знаем лучше всех. И выводим свою формулу семейного благополучия, и под неё под формулу подтасовываем нашу жизнь. Ответ не сходится. Мы корни извлекаем, степени возводим, а ответ всё равно не сходится. Кто виноват? Составитель формулы. То есть конкретный я, нагородивший, напутавший. И распутывать конкретному мне. Это совсем неверно, что мы лучше знаем свои проблемы. Мы видим их вблизи в притык, а большой, как известно, видится на расстоянии. Самый обыкновенный батюшка, самого обыкновенного храма, окажется прозорливым старцем в наших семейных неурядицах, потому что по нескольку раз на дню распутывает наши мудрёные формулы. Венчаны с мужем-то? Нет, батюшка. Муж первый раз женат, второй с первой женой разошёлся, в камне ушёл. Дети остались двое, но на алименты платит постные дни вместе спить? Вместе. Мужу изменяла грешная батюшка. Вот и вся формула. Жаждем семейного счастья, при оставленных без отца детях, устраиваем себе праздники души, отправляем мужа в командировку. В строгие дни поста позволяем себе непозволительное. Жизнь без разбора, в попыхах, в злобе, в зависти, в ссорах и взаимных укорах. Угодно ли, Господу, такая жизнь? Тот и оно. Браки, совершаются на небесах. Фраза всем известная, но какая-то отстранённая, не про нас. Это счастливые браки на небесах совершаются, а наш с Ветькой не то ни сё, грызёмся как кушка с собакой. Куда нам под венцы? И не вразумиться, Фетькина жена, потому и грызутся, что за своеволие своё скорби несут. Сейчас, правда, многие венчаются. Радостно видеть, как стоит свечечкой, боясь шелохнуться. Тоненькая красивая девочка, а рядом серьёзный мальчик. Такая глубина в их глазах, такое волнение. Венчается раб Божий, и не обидно, что раб, и не возмущается сердце. Да раб, но только того господина раб, который не оставит без своих милостей и опеки. Но ещё больше ликует сердце, когда вижу под венцами не молодых людей, пожили, нашибались, намоились, натрудились и стопы свои направили сюда, под своды храма, под тяжесть венцов, зависших над их головами. Нередко говорю с такими людьми и слышу всегда примерно такое. После vieillenia, как молодость вернулась. А ещё чувство появилось, что мы одно целое, неразделимое, то, что раньше раздражало, теперь уже не раздражает. Это уже как бы моё Что сердиться. Есть святые, их трое: Гурий, Самуна и Авив. Жили они в глубокой древности, в IX веке, приняли мученическую кончину. С тех пор считаются православными людьми, как устроители благочестивой семейной жизни. Им молятся, когда семейная жизнь терпит испытания, а они ведь испытания вместе с тяжёлыми венцами ложатся на головы тех, Кто соединяет себя законным браком, православные знают, не клеится что-то в доме, наперекосяк пошло. Подойди к иконе Гурия Самуна и Авива. Они всегда изображаются вместе. И постой тихонечко, поплачь, попроси в разумление. Вразумят святые, обязательно разумят. И вот уже от сердца отлегло, и вот уже не так страшно. В каждом доме найдётся место для такой иконки. Но в каждом ледуме она есть. Сильна молитва И блаженной Ксении Петербургской Сама показала нам великий образец Супружеской верности и жертвенности И нас призывает Нести свой крест достойно Да, тяжело, да, бывает надоест так Хоть обрыдайся, а ты неси Потому что это твой крест С тебя за него и спросится Удивительно жизнь и святой Натальи Верной жены Андриана В житии их мы не прочитаем О благополучии и безмятежном счастье Напротив Сколько скорбей перенесла Наталья ради мужа своего. Первой пришла к нему в темницу, уговаривала не бояться мучительных пыток. А когда палач приказал Андриану положить для осечения руку, сама взяла эту руку и положила рубить. Она и умерла около его гроба. И эти святые, наши добрые помощники, их крепость духа, красота отношений, их верность Господу и друг другу сквозь века к нам умерли. Так разве мы одни? Разве можно сказать, что сами всё знаем, как лучше и что лучше? Недавно во время венчания один петербургский священник так своеобразно поздравил молодых: "Не надейтесь на счастье, не ждите его. Будет трудно, будет очень трудно. Кто ждёт счастья, тот ошибается. Кто вам обещал его? Никто не обещал. Не обещал, а хочется. Так хочется и детей здоровых, и дом полную чашу, и супруга с дувающей пылинки, и щедрого на нежные слова. А бесплатный сыр-то, он где? Правильно, даром никто ничего не даёт. Правы те родители, которые, готовя своих детей к семейной жизни, неустанно повторяют: учись терпению, учись переносить скорби. А когда случаются те самые скорби, для таких молодых не рушится мир. не разлетаются в дребезги надежды, не бегут они в ужасе под родительский зонтик, зализывать раны и хныкать над неустроенностью бытия. Терпят, просят помощи, молятся и вымаливают. Потому что прочно лишь то, что трудом дается. Благополучная жизнь всегда на виду, и примеров ее не с числа. Только вот что возражу. Чужая душа, потемки, мы в своей-то плутаемку, а уж чужую где разглядим. О благополучии показатель непостоянный. Сегодня оно есть, завтра нет. Благополучие и прочная семейная жизнь совсем не одно и то же. Хочешь искать благополучие? Всматривайся в мир, обрети в себе способность жертвовать ради ближнего, пойми избранника своего и прими всей душой. И обязательно проси сил, проси мудрости, проси терпения. Просить не стыдно. Стыдно не просить. Когда бывает свадебное застолье, на нем обязательно кричат горько. На какой же свадьбе не кричат горько? А потом, когда вымота посуда и расставлены в прежнем порядке стулья, начинается жизнь. Однообразная, не всегда предполагаемая, порой такая, что даже в страшном сне не увидишь. Как не поспешить нам отмести ее за ненадобностью и погнаться за другой, что посверкивает где-то совсем рядом, что не будет. мельтешит, соблазняет. Как не запутаться нам в собственных семейных формулах? Очень просто. Вспомнить старую как жизнь арифметику семейной жизни, которой следовали неукоснительно наши неглупые предки, где в осте раз выверено, где сходятся все ответы со всеми вопросами, где нет зауми, а есть правда, исследовать этой правде и верить в нее, и стараться стяжать ее если она вдруг куда-то скроется. Но иногда так хочется за уме, ведь за ней легче скрыть свое собственное нежелание, поступиться привычками, пресечь грех, крутануть свою жизнь не против, а по часовой стрелке. Вот тут уж дело выбора, как поется в одной известной песенке «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь».